176. Апрель 11. «Позову, очень скоро позову. Радостью, радостью наполним переход от старого мира к новому. Какая-то препона стала на пути между моим сознанием и твоим, смещающей воли иерарха. Подумай о ней. Она нагнетает события, ибо ключ у меня — и направляю события я. Степень отрешения от себя есть степень восприятия. На этом основано созвучие. Созвучать с волей иерарха — значит слиться с этой волею, значит стать ее исполнителем, значит владеть ею. Действовать ею, не своей, но волей владыки, значит быть неодолимо мощным мощь моей воли наполняет сынов моих могучей неодолимой силы моей силой сильны они ибо я в них и я действую через них полория основа твоей силы и непобедимости быть во мне понять надо всю глубину всю неисчерпаемость огненной силы все значение этой величайшей формулы жизни «Будь во мне, значит, имея владей тем, что имею и чем владею я, значит, возьми все сокровища и богатства моего духа, так будь со мною всегда, всегда во мне, я неизменно прибуду в тебе и с тобою, так огненный меч моего духа припоручаю тем, кто во мне, кто со мною, кто сбросил свое «я», стал со мною воединым. И когда поднимешь разящий меч, рука моя с тобою. И когда будешь действовать именем моим, рука моя с тобою. Нет предела мощи сознания, слитва сознания владыки. Кто силен против тебя во мне сущего, со мной слитого и осознавшего и взявшего в свои руки рычаг этой неодолимой мощи? Я даю тебе силу и власть творить моей силой моим огнем, творится сознательно с полной ответственностью и неприложностью действия великого закона. Скоро увидишь свою мощь и степень воздействия на людей, и течение событий. Колесо закона касается всего и всех явлений жизни, земли и всех сфер. Даже тобой заложенные магниты процветут. Ибо тайное исполнение желаний огненных в Твоих руках Тебе доверенное. Основание — слияние всеми помыслами, всем существом Твоим, всей сущностью Твоей, всей жизнью. В каждом поступке, слове и мысли должно звучать это слияние. Космическая власть, космическое право явление высочайшей ответственности Духа сознательно приводящего в движение колесо закона. Источник моей силы открыт для тебя. Так мой луч в руках преданного ученика притворяется в атрибуты силы и власти. И качества и возможности моего духа он делает своими. И я даю ему власть не только разить и творить, но и власть над всеми явлениями плоти в пределах закона. Дети мои, Избрал вас он наследниками моими. Мое царство от беспредельности. И беспредельность возможности является свойством каждого качества моего духа. Все неисчерпанные богатства беспредельности открыты и доступны сынам моим. Много обители, отца. Огненный провод — дар мой тебе. Утверждаю тебя в явлении твоей власти. Огненным победителем жизни пойдешь через жизнь, и рука моя с тобой во всем, что цветом. Мы бываем на всех планах бытия, со всем сознанием, будешь и ты, ибо с нами. Мы знаем, что такое бессмертие, узнаешь и ты. Мы творим огненной мыслью, будешь творить и ты. Мы побеждаем всегда, будешь всегда победителем и ты. Мы знаем любовь, познаешь ее и ты. Мы знаем закон жертвы, познаешь его и ты. И приняли чашу труда и чашу общего блага. Мы живем для людей. Примешь все это и ты. Все наследник во всем. Через радость и страдания идем к свету. И подвиг завершения ждет тебя на последней и близкой ступени. Мой сын, о, являю тебя в сыновстве твоем и радость да будет с тобою. Не скрывал своего отношения к тебе, только плохо понимал ты знаки и указания. Не доверял и не верил ни себе, ни мне. Если б ты поверил сразу, скольких ошибок избежал бы, помни, в доверии и вере все твое будущее. Помни, ныне ошибки исключаются и заблуждение, и падение, и попустительство, и все слабости, и все прочее невместно с достоинством Сына. Укрепляй сознание власти и силы. В особенности же власти над собой. Это ключ к могуществу Духа и первая ступень к беспредельному могуществу воли вплоть до космических ее выявлений. И ведь в творчестве миров заложена тоже воля, Воля, творящая мощно высшее выявление Духа, тайна сокровенной сущности бытия. Моя воля слита с волею венца космического магнита. А если твоя воля сольется с моей, если ты станешь выразителем моей воли, можешь осознать всю глубину значения этого слияния, все последствия его, Я, владыка Шамбалы, утверждаю тебя в огненной мощи воли твоего владыки. Печатью моего духа утверждаю это слияние. Я говорю, я утверждаю. Аум.